Глава 52 Катя молча наблюдала, как Оля бродит по комнатам и кипела внутри. Как меня бесит эта зависимость от Романа. Теперь зависимость. Он будет лезть в каждый уголок нашей жизни солей, решать, на чем нам ездить, где будет учиться Оля, где жить и даже, наверное, что есть. Продукты сюда тоже нужны. Он и их привезет. И что тут ему скажешь? «Не буду здесь жить и гордо уйду искать себе новую съемную квартиру. Она была неплохой, и нам по карману. Такую быстро я не найду. Да и странно это будет выглядеть. Рома для дочки этот дом купил. Ну и чего я, как дурочка, бегать, что ли, стану?» Дом по праву Оле достанется. В ней действительно течет кровь питерских. Но и мне, к сожалению, тоже придется подчиняться Роману и принимать его дары. И меня просто жутко это бесит». Я не хотела, чтобы он знал о дочери. Я не хотела, чтобы он указывал, как нам жить. Я не хотела ни видеть его, ни слышать больше никогда в жизни. Я его не хотела. Но мне не оставили выбора. Рома живет, как хочет он. Приходит, уходит, диктует свои условия. А мне приходится их принимать. Я всего лишь слабая женщина, которая теперь зависит во многом от Романа, потому что ребенок общий. «Мам, тебе что, не нравится дом папы?» Заметила дочь мою хмурое лицо. «Нравится, конечно. Не стала я расстраивать ребенка. Всё равно ведь придется тут остаться. Роман все верно просчитал. Мне некуда идти, да и незачем. Глупо теперь показывать свои протесты, если Оля имеет право на этот дом, а Роман имеет право ее обеспечивать». «А почему ты тогда такая грустная?» «Есть хочу, а ты?» «Я тоже хочу». «А тут есть продукты?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Пошли посмотрим, что тут есть в кухне. А потом надо вещи разбирать». «Так мы правда остаемся тут? Как и сказал папа Рома?» «Да, остаемся. вздохнула я. «Ты не рада?» Снова очень точно подметила моё настроение дочь. «Я просто не привыкла еще, ответила я ей. «Папа Рома сделал мне сюрприз, как и тебе». Я не знала, что мы поедем в наш новый дом, и была к этому не готова. «Ну ничего, привыкнешь», — сказала дочь и пошла искать кухню первой. «Ну да, Оля права, как никогда. Привыкну. Куда же мне теперь деваться с подводной лодки?» «Ну, Рома, хитрый жук, теперь и ко мне продолжит подкатывать свои... чувства. Хочет помнить, что любит меня, хочет, забывает и уезжает...» а потом возвращается и снова вспоминает, как любил. Но я в такие игры не играю. Мне хватило одного раза. Против смены его настроения у меня теперь стойкий иммунитет. Расставание с Ладой лично мне не дало ничего. Я не хотела и не хочу сейчас с ним отношений, потому что я просто ему не верю. Хотя в сердце так и отзывается болью и тоской его имя. Я уверена, что так, как любила Рому, никого больше не полюблю но все же считаю, что лучше все оставить как есть. В прошлом. Мы как раз спускались вниз, когда в дверь позвонили. В конце лестницы я немного растерялась, но раз уж я внезапно стала хозяйкой этого дома, то и открывать придется мне. «Здравствуйте», — сказала мне женщина на пороге, удерживая увесистые пакеты. «Я к вам». «А вы кто?» — спросила я. «Надя», — ответила она просто. «Меня нанял Роман Петрович». Я за продуктами ездила для вас. Думала, вы чуть позже приедете. Катя и Оля, верно? Да. Я отступила от двери и задумчиво смотрела, как она несет пакеты в кухню. Мы с Олей последовали за Надей. Приятно познакомиться. Роман Петрович для нас вас нанял? Ага, кивнула она, раскладывая продукты по местам. Готовить, убираться и прочее. А как вы сюда добираться будете? У меня есть машина. «В объявлении, когда я искала работу, было указано, что пешком не добраться». «Понятно. И сколько дней в неделю вы будете у нас?» «По будням». «Ясно». «А вы проголодались, наверное?» спросила Надя больше Олю, чем меня. «Да, мы с мамой пошли искать, что поесть». «А я сейчас вас накормлю». «Суп приготовить я еще не успела, но пожарю вам омлет с помидорами. Мойте руки и садитесь за стол». Мы выполнили ее просьбу, и наблюдали за столом, как ловко она справляется с яйцами и сковородкой. Значит, Рома нам еще и помощницу нанял. Конечно, такой дом одной тяжело содержать, но я думала, что мыть его будет приезжать к клининг, а тут еще и готовить собираются нам. Я это дело не люблю. Всегда для меня готовка была нудной обязанностью. Иногда было настроение что-то приготовить, или когда хотелось чего-то определенного, и теперь где-то в глубине души... Появилось странное удовольствие, что теперь мне нужно это делать только по желанию и велению сердца. Потом снова нахмурилась. «Рома хитрый жук, дубль 2! Знает прекрасно, что готовить я не люблю, и решил меня подкупить хотя бы этим. Подогнал нам соли и помощницу. Так скоро совсем из меня ручную сделает. Уже и ем практически из его рук. Продукты куплены на его деньги, приготовлены на плите, которую он купил» в доме, за который он платил, человеком, которому он платит зарплату. Но это не значит, что теперь я его готова простить. А вот и омлет!» Улыбаясь, Надя раскладывала по тарелкам горячее блюдо из яиц. Сразу видно, что ей совсем это не в тягость. Она давно занимается ведением хозяйства, умеет это делать и даже с удовольствием. И вообще приятная женщина. «Салатик нарезать?» «Да», — хором отозвались мы с Олей. Надя быстро организовала небольшую пиалку со свежими овощами, зеленью и маслом. Тут же рядом появилась корзиночка с хлебом. Непривычно, конечно, но мы принялись за еду. Омлет был очень вкусным, а после него Надя еще и налила нам чаю. «Вещи разложили уже?» — спросила она нас. «Нет еще, ответила я, допивая чай. «Мы перед вашим приходом только по дому успели пройтись». «Я разложу, идите отдыхайте». Оля еще спит днем? Да. Ну, мам! Оля спит днем, я сказала! настояла на своем я. Олька такая: если какой-то кипиш, всегда делает вид, что днем больше не спит, а потом в семь вечера начинает хныкать от усталости. Знаю я эту хитрую лисичку. Нельзя ей потакать. Не дуйся! Ты в саду же спишь? Да. Ну вот и не будем ломать режим. Ты отдохнешь немного. «А потом снова можно будет что-нибудь поделать. Ты видела, какая огромная плазма в гостиной стоит?» «Видела. А можно на ней мультики включить?» «Можно», — ответила я. «Но только после того, как ты поспишь». «Ладно». «Тогда пошли ложиться». Мы поднялись с Олей наверх. Надя принесла следом наш чемодан. Я нашла чистую пижаму дочери и помогла ей переодеться в комнате, которая была отведена под детскую. В четыре руки... Мы с Надей разложили вещи ребенка, и я унесла чемодан в комнату, которая должна была стать моей спальней. И тут уже справилась с вещами сама, отправив женщину убирать со стола после обеда и дальше заниматься делами. Потом спустилась вниз, вспомнив, что на столе остался лежать мой телефон. Рядом со смартфоном лежали документы на дом и ключи. Я взяла документы и поднесла к глазам. Вздохнула. «Собственником значилась именно я. Дом легально и официально считался именно моим. Скоро мы пропишем туда и Олю, а также впишем в ее свидетельство о рождении имя и фамилию Ромы. Да уж, жизнь так круто меняется, что я не успеваю за ней».